при этом нам придется держаться близко к нему, чтобы не упустить из-под наблюдения, то есть предстоит балансировать на грани, но ведь мы все знаем, какова ставка в этой игре». И вот еще что. Эйнсли снова обратился к сержантам. «Не пишите в график дежурств детектива Боуи. У меня есть для нее другая работа». Он посмотрел на Руби Боуи которая стояла у двери. Руби, поближе познакомься с трудовой биографией Дойла. Нам известно, что он водит грузовики и работает на разные компании. Хорошо бы выяснить, на какие именно. И еще конкретнее, кто был его работодателем, где он находился и что делал в каждый из дней, когда были совершены серийные убийства. Наводить справки придется скрытно. Нельзя, чтобы кто-нибудь выболтал Дойлу, что мы им интересуемся. В таком случае, — сказала Руби, — мне полезно будет иметь всю информацию, которая есть на Дойла, включая отчеты о наблюдении за ним на первом этапе операции. Я прослежу, чтобы для тебя сняли с них копии сразу после окончания собрания. Эйнсли оглядел всех, кто был в комнате. Кто-нибудь еще хочет высказаться? Может, есть вопросы? И когда таковых не оказалось, подвел итог. Значит, пора браться за дело. Наблюдение за лРМ Дойлом продолжалось три недели и два дня. По большей части круглосуточное бдение детективов оказалось, как обычно и бывает, монотонным и даже скучным. Впрочем, порой слежка хотя бы ставила перед ними интересные профессиональные задачи. В тех, например, случаях, когда нужно было вести наблюдение в местах, где трудно было не попасться на глаза подозреваемому. А вот погода детективам неблагоприятствовала. Почти все время она была просто омерзительная. Как раз к началу операции на Южную Флориду надвинулся холодный фронт, пришедший из Техаса который определял погоду целых две недели. Было ветрено. Почти без перерывов лил дождь, крайне затруднявший слежку за Дойлом, который много времени проводил в разъездах на грузовиках. Когда автомобиль детективов долго сидел у него на хвосте, возникала опасность, что Дойл обратит на него внимание, заметив в зеркале заднего вида. С другой стороны, видимость в дождь становилась такой ограниченной, что нельзя было и отпускать объект наблюдения далеко вперед, чтобы не потерять его. Эту проблему отчасти удавалось решать, используя для слежки две, а то и три машины, экипажи которых держали непрерывную радиосвязь между собой. Машины попеременно шли следом за грузовиком Дойла. На жаргоне полицейских это называлось лягушачьими прыжками. Вариант с тремя транспортными средствами обычно использовался: фургон какой-нибудь коммерческой фирмы и две заурядные с виду легковые машины применялся в тех случаях, когда Дойлу поручали междугородние рейсы. Во время поездки в Орландо все шесть детективов в трёх автомобилях упустили грузовик Дойлу из виду как только он в пелене дождя въехал в черту города. Они долго кружили по Орландо, кляня погоду. И все же Чарли торстону и Луису Линаресу, которым достался в тот день почтовый фургон, удалось обнаружить Дойла. Они сумели разглядеть подозреваемого сквозь витрину пиццерии, где он обедал в одиночестве, склонив мощные плечи над тарелкой. Грузовик он припарковал поблизости. После того, как Турстон по рации информировал остальных, что пропажа нашлась, Ленарес не выдержал. — Черт побери! Этот верзила нас просто измотает. Так ведь может продолжаться годами. — Знаешь, Луис, — невозмутимо отозвался Турстон, — поди и скажи об этом самому старине Дойл. «Так, мол, так. Надоело нам за тобой таскаться. Хватит дурака валять. Пора уже убить кого-нибудь». Тоже мне комик выискался.